Глава вторая. Держись, Штирлиц. Смешанные чувства явно охватили этого мужчину. Он был высок, с широкими плечами и выглядел весьма хмуро и угрожающе, но вместе с тем и немного растерянно. Тоже желал моей смерти. Я рад, что вы живы, госпожа, низко поклонился он, бросив быстрый взгляд из-под лобья. Ну-ну. А только недавно за кинжал хватался. Кто же ты такой, Эльд? Похоже, лучше какое-то время оставаться ледяная Ирин, чтобы не сотчли ведьмы или умолишонной, а то, судя по всему, многие рады бы останся я безвольно умирающей. Ко мне понемногу возвращалась реальность происходящего. Это явно не сон. А значит, и опасность мне грозит самая настоящая. Сердце начало стучать быстрее, дрожь пробежала по телу. Мне ещё немного нехорошо. — проговорила я тихо, коснувшись пальцами висков. — Что произошло, пока я была без сознания? Кажется, я не всё помню. — Мне ещё раз позвать лекаря, — уточнил мужчина. — Лучше мага, который вернёт меня в мою реальность. — Нет, погоди, — приказала я, добавив в голос начальственные нотки. — Сначала расскажи. Пусть подчинённых у меня в офисе раз-два и обчёлся, а всё-таки должность звучала неплохо начальника отдела по работе с клиентами в международной, между прочим, компании. Босс прорёкл мне успешное будущее, если я не уйду в декрет в ближайший год. И я послушно не ушла, хотя Тимур и пару раз заикнулся о детях. Но слава богу, что я не поверила в его желания. Эх, если я умерла и попала в иной мир, то плакала моя успешное будущее горькими слезами. Я поёжилась от озноба. Ладно. Будем решать проблемы по мере уменьшения их опасности. И пока на первом плане вопрос: как здесь выжить? Эльд неторопливо подошёл и опустился обратно на стул. Мы временно приостановили добычу руды, госпожа. Возле замка неспокойно. Недавно погиб один рабочий. Люди начинают снова поговаривать о проклятии, вспоминая все те слухи про зверя. Новостей про вашего мужа Увы пока нет. Лорд Вангарет, похоже, пропал без вести. Надо же, какое совпадение. Прямо как мой бывший супруг. Вселенная решила надо мной поиздёваться? И так стало жёг себя хоть плачь. За что это всё? Где я надолго ли как попасть домой? Чёрт возьми, я не хочу проживать эту боль ещё и в средневековье. Наверное, мой вид стал настолько убитый, что Эльд заговорил чуть мягче. Мы продолжим его искать, леди Наэрин. Прошёл уже месяц, но я не собираюсь сдаваться. Он и мне был дорог. Однако король ждёт новых поставок нашей керанской стали, особенно ввиду последних военных действий. Хорошо. Так что ты говоришь, вокруг замка происходит? Поговаривают о разбойниках, госпожа. Я тихо выдохнула. Так. Я в замке, вокруг разбойники. От нас что-то хочет король, а мой муж, судя по всему, он же хозяин замка сгинул без вести. Эльд, наверняка его ближайший помощник. Надо узнать у него как можно больше. Кто в этом замке считает меня врагом? Что это за мистический зверь и неясное проклятие? Люди очень много поговаривают Эльд, и мне это не нравится. Мы можем выяснить хоть что-нибудь точно. Я медленно поднялась с кровати, взявшись рукой за опору. Мельком обратила внимание на свою ладонь. Кажется, что ничего не изменилось. Я по-прежнему вижу свои длинные пальцы, правда, ногти без следов маникюра и, конечно, никакого кольца. Зато запястье облетал красивый ажурный золотой браслет, наверняка драгоценный. Но несмотря на мой настрой, тело отказывалось слушаться. Ноги ослабли после долгой болезни, колени подгибались, и пришлось сильнее ухватиться за деревянную колонну. В глазах нехорошо потемнело. Вдруг я по-прежнему больна. Леди, вы не должны вставать. Эльд быстро подошёл и подхватил меня. Вы ещё слишком слабы. Я позову лекаря. Его дурацкая кольчуга впилась в кожу на плечах, где длинная сорочка скомкалась. От брони густо пахло железом, а от самого мужчины чем-то древесным и терпким. Пальцы его оказались жёсткими, он довольно сильно охватил меня, пытаясь удержать от падения казалось, что слишком сильно, чтобы просто удержать. Осторожнее, Эльд, проговорила я, пытаясь освободиться от его хватки. Но, видимо, слова женщин здесь мало стоят. Не слушай моих возражений, он приподнял и уложил обратно на постель. И сам будто бы удивился внезапной близости, замер в мгновение, не в силах выпустить до конца. И вспомнился, как назло, Запах Тимура, его объятия, которые мне вот уже теперь точно едва ли ощутить. Я разозлилась сама на себя и отпихнула Эльда. Оставь меня, говорю. Я в порядке. Простите, госпожа. Он выпрямился и отвёл тёмный взгляд. Я хотел как лучше. Хорошо. Позови мне лекаря и принеси что-нибудь поесть. Кажется, я успела проголодаться за эту неделю. Кормили надо признать здесь неплохо. Просто много горячо и сытно. Хлеб, томлёная индейка с овощами. Видимо, день перевалил за полдень. Это больше похоже на обед. Я с заторможенным интересом попробовала блюдо, которое служанка принесла на большом подносе. Странно, конечно. Обычно новая жизнь начинается с рождения, а у меня как-то нелепо с середины. Ну что теперь? Ни слезами, ни нытьём очевидно делу не поможешь. Колотить подушку я уже тоже пробовала. Всё ещё не так плохо особенно если у меня будут свои люди, как этот Эльд. С ним правда не так просто, если он благородного происхождения и вдруг пропавшего без вести лорда-хозяина, но при этом неровно дышит к его жене, бледной ледине Ирин. Похоже, та покинула этот бременный мир и какого-то чёрта вселенная решила отправить меня на её место. Не успела я окончательно прийти в себя, как в дверь постучали. Я могу войти, ваша светлость? Можете Что-то прозвучало не совсем так. «Войдите!» Лекарь оказался совсем молодой человек, не больше двадцати, худой, взъерошенный и бледный. Но, думаю, выбора у меня особо нет. Его милость, господин Эльденгерт, попросил осмотреть вас ещё раз. С некоторым колебанием он попросил меня пошире открыть глаза, приставил к грудной клетке трубочку с широким основанием и что-то забармотал под нос. Вы выглядите здоровой, ваша светлость, радостно читался лекарь, собирая инструменты. Дыхание в порядке. И он едва слышно добавил: Надо же, а я думал, умрёт. У меня хороший слух, господин лекарь, прохладно отозвалась я. Господин, сеньор, как у них тут вообще принято? А ладно, пусть спишет на бред после долгой болезни, а там разберёмся. Лекарь вздрогнул и сбивчиво сказал: «Я говорю, слава всепрощающей матери, что вы живы. Мы молились за ваше здоровье всю седмицу. Это настоящее чудо!» «Знал бы ты, лекарь, что такое настоящее чудо, и кто перед тобой на самом деле?» Дирожу пари, описывался бы от восторга. «Значит, я могу вставать?» Паренёк смерил меня подозрительным взглядом. «Что, слишком живая и умирающая?» Даже сделал пару шагов, чтобы осмотреть со всех сторон. Наконец, нерешительно кивнул. Обычно я рекомендую сделать кровопускание, это помогает освежить организм. Вы выглядите бледновато, ваша светлость. Возможно, вам стоит остаться в постели ещё на неделю. Чтобы Себе кровопускание делай, садист. Довольно, хорошо, я поняла. Улыбнулась я максимально доброжелательно. Я буду себя беречь. Паренёк от моей доброжелательной улыбки стушевался ещё больше, снова закивал и, наконец, покинул комнату. Я откинулась на подушке, заботливо подложенной служанкой под спину. Хорошо, конечно, почувствовать себя на минутку богатой бароней, но тревожные вопросы не давали расслабиться. Я напомнила себе, что уже не в безопасном современном мире, а явно в временах более диких и жестоких. Раскисну, как леди на Эрин, и тут же найдутся желающие от меня избавиться. Я снова попыталась встать, на этот раз более успешно. Комната больше не качалась, голова перестала кружиться. Ноги у меня оказались посые, довольно стройные и действительно бледные, как и положено местной леди, полагаю. Интересно, это наш мир в прошлом или какая-нибудь параллельная реальность? Зеркал в комнате не было, но волосы у меня были тёмные, длинные, длиннее, чем у меня настоящей, но чуть более волнистые. И мягкие. Я даже ощупала лицо, будто это могло бы помочь увидеть себя со стороны. На ощупь я оказалась себе прежней. Это хорошо. Не придётся вздрагивать каждый раз при виде отражения. Надо выйти из комнаты и немного осмотреться. Хотя бы узнаю, как на самом деле обстоят дела у моего двойника. Многие ли готовы поставить крест на леди Найрин после её долгой болезни. Мистические звери и проклятия меня мало пугали. В давние времена каких только суеверий не придумывали, чтобы объяснить странные явления. А вот людская жестокость беспокоила куда сильнее. Я огляделась. Над двух стенах висели гобелены со сценами из придворной жизни. Ко мне обращаются ваша светлость. Значит, я могу быть какой-нибудь графиней или герцогиней. Герцогиней, кажется, если не врут мои знания истории. Её я любила. Правда, даже в бредовом сне не могла представить, что однажды вживую окажусь в такой действительности. А мой хороший друг Эльд, он же Эльденгерд, оказался и впрямь лордом. Наверное, какой-нибудь военный титул имеет. Пока нет моего мужа, мог бы править вместо него. Но очень хотел спасти меня. Как благородно с его стороны. Хорошо бы выбраться на оружие и смотреться, где я в самом деле оказалась. Вдоль окон стояли сундуки. Я открыла один и разглядела украшенное блестящими камнями платье. Пышное, кружевное. Но должно быть, у меня есть служанки, которые должны помочь надеть всю эту красоту. Ваша светлость, леди Нарин, послышался за дверью знакомый голос Эльда. Наверное, жутко неприлично встречать гостей в этом ночном платье, особенно после тех неловких объятий. Я вернулась обратно на постель, прикрылась одеялом. Мужчина вошёл, проверяя в порядке ли я. И явно выдохнул, что не умираю снова. Он уже сменил кольчугу на простую одежду: штаны и рубашку, плотную безрукавку с высоким воротом. Только меч по-прежнему остался при нём. Похоже, он пока единственный, на кого мне стоит положиться. Эльд, мне нужна служанка, чтобы одеться. Я хочу выйти на улицу. Разве лекарь разрешил это вам? Разумеется, терпеливо улыбнулась я этому беспокойству. Он сказал, что мне необходим свежий воздух, так я быстрее окрепну и окончательно встану на ноги. Элд недоверчиво нахмурился. Кажется, его смущала моя манера речи и явно непривычная мимика. Но, знаете, сложно изобразить человека, которого ты никогда не видел. Пожалуйста, Ещё мягче улыбнулась я. Вы словно изменились, госпожа, но я не могу уловить, в чём дело. Держись, Штерлец, ты на грани провала. Несмотря на мои попытки посмеяться, стало по-настоящему страшно. Поймут, что я не ледяная Ирин, и что будет дальше? Запрут в темнице или сожгут на костре за непонятное колдовство? Как это из другого мира? И где настоящая ледяная Ирин? Хотела бы я сама знать ответы на эти вопросы. Да, может. Я так долго была без сознания, что чувствую себя потерянной. Самой не по себе. Будто побывала по ту грани и... Вот тут мой голос дрогнул не понарошку. Это была чистая правда. Хорошо. Наконец смягчился Эльд. Но только в моём сопровождении. Я отвечаю за вашу жизнь перед его светлостью. Клялся защищать вас до последнего. Вот и договорились.